полночь, когда кровь Аурелиана Хосе перестала течь, а картам осталось заново определять судьбу Кармелиты Монтьель, более 400 человек прошли перед театром и разрядили револьверы в оставшийся лежать на улице труп капитана Акилиса Рикардо. Понадобилась патрульная команда, чтобы положить в повозку начинённое свинцом тело, которое разваливалось, как лепёшка в супе. Возмущённый наглым произволом военных из гарнизона, генерал Хосе Ракель Монкада восстановил свои политические связи, снова надел мундир и стал представлять в Маконда гражданскую и военную власть. 1 октября на заре полковник Аурелиано Буэндия во главе тысячи хорошо вооружённых людей атаковал Маконда, но гарнизон получил приказ стоять насмерть. В полдень, когда генерал Монкада обедал с Урсулой, орудийный залп мятежников, потрясший весь город, разнес в щепы фасад муниципального казначейства. Той же ночью генерал Монкада был арестован, когда пытался бежать из Макондо. Урсула не могла избавиться от горькой мысли, что ее сын оккупировал родную землю. Она увидела его в этом новом свете Едва он ввалился в дом вместе со своей шумливой охраной, которая перевернула вверх дном все спальни, чтобы увериться в безопасности. Полковник Аурелиано Буэндио не только не противился этому, но и сам отдавал приказы повелительным тоном и никому не разрешал приближаться к себе ближе, чем на три метра. Даже Урсуле, пока его люди не выставили караул возле дома, На нем была военная форма из грубого дриля, без всяких знаков различия, и высокие сапоги со шпорами, заляпанные кровью и грязью. На поясе висела расстегнутая кобура, а рука, лежавшая на рукоятке револьвера, была так же напряжена и решительна, как его взгляд. Голова, ныне с глубокими залысинами, была словно обожжена в печи. Лицо дубленная солью карибских ветров, приобрело твердость металла. От неминуемой старости его уберегала жизненная сила, которая была сродни жестокости. Он взялся за проверку земельных реестров чуть ли не столетней давности и раскопал узаконенные бесчинства своего брата Хосе Аркадио. Ревизия земельных книг закончилась одновременно с деятельностью военно-полевых судов, где председательствовал полковник Херенельда Маркес, и по решению которых были расстреляны все офицеры правительственных войск, плененные революционерами. Последним перед трибуналом предстал генерал Хосе Ракель Манкада. Урсула вступилась за него. «Это лучший правитель из всех, кто были в Макондо», сказала она полковнику аурелиано Буэндии. «Я не буду говорить тебе о его добром сердце» о том, как он нас любит. Ты знаешь, это лучше других. Полковник Аурельяна Буэндия, несмотря на все попрёки Урсулы, отказался смягчить приговор. Перед рассветом он навестил осуждённого в комнате, где стояла колода Сэпо. «Помни, кум», — сказал он, — «тебя расстреливаю не я, тебя расстреливает революция». Генерал манкадо встал и и протёр полой рубашки толстые очки в черепаховой оправе. «Кто знает», — сказал он, — «но меня беспокоит не то, что ты меня расстреляешь. В конце концов, это нормальная смерть для таких, как мы». Положил очки на койку и снял с себя часы с цепочкой. «Меня беспокоит то», — добавил он, — «что ты так ненавидел военных карьеристов, так бил их, так хотел с ними разделаться» и в конечном итоге им уподобился. Ни один жизненный идеал не стоит такого гнусного унижения. Он снял обручальное кольцо и образок девы-заступницы всех скорбящих и положил рядом с очками и часами. А потому, — закончил он, — ты не только станешь самым деспотичным и кровавым диктатором в истории нашей страны, но и расстреляешь мою куму Урсулу, дабы успокоить свою совесть. Полковник аурелиано Буэндия не проронил ни слова. Генерал Монкадо вручил ему очки, образок, часы и кольцо и заговорил другим тоном. «Но я позвал тебя не для упреков», — сказал он. «Хочу попросить тебя о любезности. Передай эти вещи моей жене». Полковник аурелиано Буэндия рассовал вещицы по карманам, «Она еще в Манауре?» «Да, в Манауре», — подтвердил генерал манкада «В том же доме за церковью, куда ты отправил письмо». «Непременно все сделаю, Хасаракель», — сказал полковник аурелиано Буэндия. Когда он вышел на воздух, синий от рассветной дымки, его лицо повлажнело, как на той, на прошлой заре. И только тогда он понял, почему велел привести приговор в исполнение На дворе казармы, а не у кладбищенской стены. Расстрельная команда, выстроенная перед дверью, приветствовала его как главу государства. «Выводите», — распорядился он.